Послесловие. 2017. Мир изменился. Конечно же. Он всегда меняется. В 2016 году белые люди Средней Америки проголосовали за то, чтобы идти в прошлое вместе с Дональдом Трампом, но время против них. С прогрессом невозможно бороться. Цитируя Генри Форда, Если бы я спрашивал людей, чего они хотят, они бы отвечали «Лошадей побыстрее». Мы живём в мире машин. А скоро окажемся в мире беспилотников. В мире ракет, доставленных дронами в другую галактику за два рабочих дня с Амазона. Вперёд. Когда у меня появились симптомы депрессии, которая меня убивала, найти лекарство было целым приключением. Это было 30 лет назад. Это был другой век. Да. Мир изменился. Если верить исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации в 2013 году, 16,7% американцев получали лекарства по рецепту. Из них 12% антидепрессанты. В 2015 году в Великобритании был выписан 61 млн рецептов на антидепрессанты, в два раза больше, чем в 2005 году. Это не значит, что проблема с депрессией решена. Лекарства без терапии не дадут результатов. Рецепты часто выписывают врачи общей практики, и они пытаются сделать одно другое, но не знают как. психоактивные лекарства выписывают каждому встречному. А опубликованная в журнале Психотерапия и психосоматика статья показала, что из 5639 участников исследования, которым диагностировали депрессию, только 38,4% отвечали критериям диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам. Стигмы больше нет. Депрессия стала слишком частым ответом на любые вопросы. И всё же люди страдают в тишине, не обращаясь за помощью. Бывают ложно-позитивные, а бывают необнаруженные позитивные. Но да, сегодня большинство людей с депрессией настоящие позитивные. Понимают, что это проблема, и верят в возможность остановиться вероятность и несомненность помощи. В основном мы обсуждаем депрессию. Я внесла свой вклад в разговор. Стыд ужасная штука. Ты болен, пока об этом никто не знает. Как только я стала делиться своими чувствами, я обнаружила, что стала обычной. Я стала такой же, как все. Если что-то происходит со мной, то значит, и с тобой что-то происходит. Мы в этой лодке вдвоём. Я перечитываю эпилог, который я написала к выходу книги в 1995 году. И всё это — лишь причина, чтобы рассказать историю себя двадцати с чем-то летней. Оправдание. Сумасшествие. Но тогда так никто не делал. Когда я написала нацию прозака, категории мемуары среди книг не существовало. Знаменитости писали автобиографии. Иногда известные авторы писали мемуары. Приблизительно в одно время с Нацией прозака вышла Зрима тьма Уильяма Стайрона и Прерванная жизнь Сьюзан Кейсон. Обе книги, истории душевной болезни, от признанных хроманистов. Но сама идея того, что мемуары могут быть первой книгой, это было нарциссизмом, эгоманией, мегаломанией. Меня описывали как Сильвию Плат с эго мадонны, называли корнет лаф литературы. Сегодня я была бы Бобби Онса книг. Все писали об этом так, будто это что-то плохое. Перед тем, как я написала Нацию прозака, мне посоветовали провести социологическое исследование среди своих ровесников, страдающих, как и я, от депрессии. Мне предложили превратить собственную историю в роман. Ведь романа кля в качестве литературного дебюта почтенная практика. Но я настояла на том, чтобы написать правду. Я была уверена. Я знала. За меня говорят позитивные результаты. Я пишу книгу. А когда всё получается, я говорю: "Я знала. Я знала". Я назвала книгу "Нация прозака", чтобы скрыть, что это мемуары. Так должна была называться одна из глав. Но Бетси Лернер, блестящий редактор, которая верила в эту затею с самого начала, увидела то, чего не видела я. "Нация прозака" Отличное изобретение. Жаль, что название нельзя превратить в бренд. Овы. Я хотела быть на обложке. Я должна была быть на обложке. Это книга, альбом. Я люблю своих слушателей. Это про любовь. И я хочу, чтобы любой, кто возьмётся за мою книгу, полюбил меня. Меня вдохновляет музыка, которую я слушаю. Книга должна быть похожа на винтажный винил, когда ставишь иглу на глубокую дорожку и крутишь пластинку снова и снова. Это о притяжении. Это взаимное притяжение. Я нуждаюсь в тебе, чтобы поверить, что всё получилось. Годы терапии и восстановления. Десятилетия проб и ошибок с таблетками в миллиграммах и приёмах столько-то раз в день, до тех пор, пока... Это то, что нужно. Я могла бы измерить свою жизнь пустыми банками от таблеток. Я изучаю, как лечить расколотое зеркало, разбивающее мозг. Годы коллективной бессмыслицы сделали из меня то, что нужно. Я хорошая. Я вижу свет. Я знала, что если сказать правду, всё получится. Да. Это освободило меня. Оказывается, так это работает. Я верю людям. Я верю себе. И теперь мемуары существуют. Существует телевизионное реалити-шоу и Facebook и чрезмерная искренность. Я придумала прикол, который заставил весь мир плакать. Нью-Йорк, март 2017 года.